Глава шестая. «В это еще язва оказывается», — благодушно отметил Каверин. «Благодарю». Шеф так и сидит. Задумчиво глядит то ли на реку, то ли на свою деловито проплывающую подружку Андатру. На работу не спешит. «До свидания, Владислав Сергеевич». «До скорой встречи, Варвара Олеговна». «Делаю шаг, чтобы уходить, но потом все же оборачиваюсь». «Шеф, у вас там красная на шее». И воротничок испачкан. Про синяк на шее и разбитую нижнюю губу промолчала. Тут уже ничего не исправишь, а вот помаду лучше стереть. Спасибо, Варвара Олеговна, учту. С чувством выполненного долга я отправилась на работу. Иду, и то и дело озираюсь. Не идет ли за мной тот любитель демонстрировать себя голым или, что еще хуже, начальник, но нет. достал телефон. Да, Варвара, голос акционера уже спокойный и деловой. «Сергей Эдмундович, можно задать один вопрос?» «Задавайте. Вы извините, Варвары, что я на вас утром накричал. Был на взводе». «Скажите, не лучше ли было в качестве заместителя будущего друга и помощника взять мужчину? Наверняка мужчине куда проще было бы наладить контакт с вашим сыном». «Да я брал уже, Варечка, не вышло ничего. У меня же Влад такой лидер по натуре. Они должны были на него положительно влиять, следить, чтобы меньше пил, отвлекать». Так он в итоге их всех сам споил и плохому научил. Надеюсь, хоть и вас не испортит. Где не помогла твердая мужская сила, может повлиять мягкая женская. Но насчет переспать с ним, это я тоже загнул. Это тоже не помогает, я проверял, устраивал ему интересное знакомство. Либо игнорирует, либо пользуется и бросает. Так что постель Варя — это только крайний случай, если посчитаете необходимым. <кхм> «Ни за что». «Не волнуйтесь, Сергей Едмонтович, я не буду спать с вашим сыном». «Почему? Неужели не нравится? Он же у меня красавец вышел, по нему все девки сохнут». «Нет, он, конечно, привлекательный мужчина, но, понимаете, я...» «А, вы из этих?» «У меня задергался глаз». «Из каких?» «Ну...» Сергей Эдмундович чуть помялся. «Кто свой пол предпочитает? Женщин, то есть?» М «Да. На самом деле нет». Но пусть лучше думает именно так, чтобы, в принципе, прекратить разговоры про постель». А -а -а, ну теперь ясно, это многое объясняет. Хорошего вам дня, Варя». Сергей Эдмундович отключился. С подозрением смотрю на телефон. «Что объясняет-то? Что я хрупкая блондинка, 28 лет, вместо того, чтобы создавать семейные гнездоровую пятую точку и строю карьеру эхе «Хе-хе-хе». После душа в раздевалке повстречала неожиданно Юлиану. Разговорились. Оказывается, она тоже любит с утра спортом позаниматься, но делает это преимущественно в зале. Как холода ударит, присоединюсь к Юлиане. А пока буду рисковать столкнуться с Николаем. Сегодня же куплю хотя бы перцовый баллончик для защиты от всяких злодеев. Для себя решила сначала, надо навести порядок в отделе, выровнять его показатели, но уж потом начинать пытаться подружиться с боссом. Не знаю, правда, как. Придя на рабочее место, сразу погрузилась в дела. Еще немного посмотрела отчеты, но стало скучновато, и я пошла в народ, то есть в отдел, смущать подчиненных своим присутствием и мешать им резаться в компьютерные игры. Видимо, сотрудники готовились, потому что, когда я появилась, обстановка показалась вполне рабочей. Все на месте работа кипит. С удовольствием присоединилась к рабочим процессам. Параллельно местные кумушки ненавязчиво пытаются выяснить у меня, а почему это я все еще не замужем есть ли у молодой человека и прочие милые женскому сердцу вопросы. Одна страшным шепотом поведала, что в соседнем отделе есть один разведенный, весьма приличный начальник, 48 лет без детей и почти без вредных привычек. Странно, что с холостым, непосредственным начальником меня еще не сосватали. Казалось бы, вот благодатная почва для всяких предположений, но нет, не сватает, не рекомендуют. А это показатель. Подсела к нашему системному администратору, Молодой веселый парень шустро объясняет мне, чем он, собственно, сейчас занимается, и выдает мне ключи и пароли от электронных баз данных и общей рабочей сети. Оказывается, со своего рабочего компьютера я могу отслеживать, какие письма и куда отправляют подчиненные, по каким сайтам бродят и даже удаленно управлять любым компьютером. Неожиданно в кабинете стало тихо. Не понимая, в чем дело, оглядываюсь сначала на до этого что-то весело щебетавших дам и вижу происходящие с ними метаморфозы. Спины выпрямляются, грудь поднимается, выпячивается, верхние пуговки на пиджаках и блузках быстро расстёгиваются, кто-то спешно поправляет волосы или макияж. А уж какой призывный блеск в глазах и тумные улыбки. Перевела взгляд туда, куда с таким интересом смотрят девушки, да и некоторые почти бабушки тоже. В дверях, неспешно осматриваясь, словно в поисках подходящей жертвы, стоит Каверин собственной персоны. «Ага, ясно, понятно. Вот по кому сотрудниц Лёнки текут». Признаться, не ожидала. Каверин, конечно, внешне действительно ничего, но вот характер не сахар. Забава здесь. Громко, недовольный, даже как-то грозно вопрошает начальник. В тишине неожиданно раздается смешок. Нет, шеф, у нас никаких забав. Усердно трудимся. Скосила взгляд на веселящегося админа Рисковый парень. Выглянула из-за его компьютера. До этого меня весьма удачно прикрывал монитор. «Я здесь, Владислав Сергеевич. Вы что-то хотели?» «Забавиться», — тихонько произносит сисадмин, и вокруг нас, среди тех, кто услышал реплику парня, тут же раздаются фырки и смешки. Тихонько толкаю сисадмина локтем в бок. «Да играется ведь». Вон как Влад зыркнул недовольно на парня, хотя вряд ли услышал, что тот сказал. «Забава, вы мне нужно идемте. «Ну, конечно, Забава всем нужна». Тихонько бурчит сисадмин, И так озорно мне подмигивает. Тут уже и я, не сдержавшись, фыркаю и встаю. По пути к начальнику ловлю на себе тяжелые взгляды наших дам. Такое ощущение, словно я в гареме, и господин выбрал меня любимой женой. И все остальные по этому поводу переживают. Все же я никогда не пойму, чего они все нашли в каверине. А я, в принципе, не люблю плохишей. Выхожу в коридор, встаю рядом с шефом и с трудом сдерживаюсь, чтобы не поморщиться. На улице не чувствовала. А тут от начальника ощутимо веет перегаром. Глаза красные, видимо, после бессонной ночи. А на лежаке, возможно, Каверин хотел хотя бы немного поспать перед работой. Значит, так забавно. Сегодня у меня назначена встреча с нашими возможными деловыми партнерами. Но я не в презентабельном виде, так что общаться с ними и смотреть площади под наш магазин поедете вы. Ого! Вот прям так нам бразуру кидает. Второй рабочий день. Вы меня просветите о том, какие условия предлагать от нашей компании какие к ним будут требования. Оно вам надо. Вы присутствуете, всё посмотрите, скажете, что мы подумаем, и уедете. А я потом с ними переговорю конкретно. Угу. Посылать посылает, а полномочий никаких не дает. Я хотела бы хотя бы примерно понимать, что требуется, на что рассчитывает наша компания от этого сотрудничества. Ладно, идём, мой кабинет кратко обрисую. И номер телефона своего дайте, чтобы мне не ходить вас искать везде. У Юлианы есть мой номер. Может, и есть, только сама Юляна ушла в архив, по вашему поручению. Каверин смотрит так, словно я должна устыдиться, что напрягаю его секретаря. Не, ни капли не стыдно. Улыбаюсь, а взгляд шефа становится все опаснее. У меня прям мурашки по коже. Как же я его раздражаю, наверное. Надеюсь, встреча с возможными партнерами — это не какая-то подстава.